глава двадцать два мадлен ей не хотелось ни говорить с доктором Рейнхартом, и тем более смотреть на него он неделями скрывался в мастерской и все это время мадлен искренне считал что он скорбит по умершей Веронике, а он создавал эту вещь это извращение жалкое подобие его умной и жизнерадостной дочери мадлен не сумел разгадать замысел рэйнхора И теперь Камиль скажет, что она провалила задание. Слава богу, ее поселили очень далеко от Рейнхарта, в комнатенке под дворцовой крышей, где хватало места для двух кроватей, комода и таза для умывания. И даже эту комнатенку ей пришлось делить с местной служанкой. В мансардной тесноте, далеко от изысканных духов и свечей из пчелиного воска, апельсиновых деревьев в катках и ваз с цветами, Господствовали настоящие запахи Версаля. Здесь пахло застарелой мочой, немытыми телами, свечным салом и дерьмом. наполах повсюду грязь, будь то заскорузлые каменные плиты или неструганные доски. Просто не на кровати неизвестно, когда в последний раз стирали, из белых они превратились в серые. Мадлен вдруг поймала себя на мысли, что чем величественнее резиденция, тем теснее помещение для слуг. Чем богаче хозяева, тем ниже они ценят жизни тех, кто им служит. Зато из окошка открывался вид на сказочную страну. Громадный парк, несколько озер, а за ними серебристые воды Большого канала. Первую ночь в Версале медлен спала плохо, отчасти из-за служанки, кричавшей во сне, но главной причиной оставались мысли о механической кукле. Мадлен продолжала думать о фарфоровом лице, так похожем на лицо Вероники, о движениях рук, неотличимых от настоящих, о глазах, пристально смотрящих на нее и в то же время ничего не видящих. Лежа в темноте, Мадлен пыталась понять, когда Рейнхард начал создавать куклу и когда превратил ее в подобие единственной дочери. Сделал он это после смерти Вероники? Или с самого начала собирался создавать куклу по ее образу и подобию. Если верна вторая догадка, получается, Рейнхард держал свое намерение в тайне, ибо Мадлен видела ужас Лефевра, когда с куклы сняли покрывало. Друг часовщика едва ли не опрометью бросился прочь из гостиной, а вот король, тот даже не побледнял, его величество был заворожен увиденным. Мадлен думала о несчастном белом кролике Франции и другом кролике, которого Рейнхард потрошил ранее. Ей вспомнился рассказ Жозефа про гусей, умерщвляемых хозяином один за другим, пока он не узнал все, что хотел узнать о строении их тела. Ее мысли перекинулись на Эмиля, одиноко лежащего в кровати. Мадлен отчаянно захотелось оказаться рядом с племянником. Потом она заснула. Ей снилась Вероника, бегающая по полуночным улицам, и Сюзетта с фарфоровым лицом. Проснулась она от скрипучих криков водоплавающих птиц. Из открытого окна пахло сиренью, перебивавшей вонь мочи. Затем послышались звуки пробуждающегося дворца. Где-то вдали лязгали железные решетки, скрипел гравий под каблуками солдатских сапог. Вскоре зазвонили колокольчики. Кто-то кричал, требуя слуг к себе. Но ни колокольчики, ни крики не касались Мадлен. Ее голодный желудок заурчал. Она встала и решила спуститься на кухню, чтобы раздобыть себе завтрак. Задача оказалась не из простых, ибо Версаль изобиловал узкими коридорами и проходами для слуг. Иные были ярко освещены, в других царила темень, как у дьявола в заднице. Местные слуги хорошо знали, куда им надо. Они несли бочки с водой, блюда с различной снедью. Мадлен толкали, на нее ругались, что она путается под ногами. Наконец девушка разыскала кухню. Там пылал гигантский кухонный очаг и трудились десятки краснолицых поваров, помешивающих содержимое громадных медных кастрюль и покрикивавших на юрких помощников. Настоящее видение ада — Да и жара здесь была, как в пекле. Ее быстро выпроводили, указав, где надлежит есть слугам. Там, за длинными столами, сидела три десятка слуг и служанок. Они ели, болтали и переругивались. Мадлен присела на свободное место и принялась есть бриошь. В этот момент к ней подошла солидного вида женщина, одетая в дорогое синее шелковое платье с белым кружевным воротником явно не из простых слуг». «Ты и есть служанка-часовщика?» — тихо спросила женщина. «Да, мадам», — ответила Мадлен и встала. Женщина покачала головой. «Садись и спокойно ешь. Когда позавтракаешь, отправляйся к водному портеру, в ту его часть, что ближе всего к дворцу. Там я буду тебя ждать». Мадлен не представляла, где находится водный портер. Она пыталась спросить дорогу, кто- то пробегал мимо спеша по делам иные буркаали что-то вроде пора бы самой знать или пожимали плечами целиком погруженные в свои заботы когда же она наконец отыскала это место женщина в синем шелковом платье пошла с ней рядом я мадам дюоссе представилась дама беря мадлен за руку мне велели тебя привести сделаем вид будто мы близкие подруги решившие прогуляться по садам Мадам Диосе повела ее вокруг озера, одетого в гранит, мимо отдыхающих бронзовых нимф и каменных детей. «Мадам, куда мы идем?» «В лабиринт. Я веду тебя к своей хозяйке». «В лабиринт?» — переспросила Мадлен. Весь Версаль казался ей дьявольским лабиринтом, что коридоры, что здешние правила — сплошная загадка. В одни двери, изволь, стучаться в другие нужно скрестись как кошка в одних комнатах можно сидеть а в других только стоять как бы у тебя не ломило спину не волнуйся идти нам недалеко мадлен не оставалось ничего иного как пойти с этой дюоссе сады поражали своими размерами и великолепием один незаметно переходил в другой они быстро прошли мимо громадного водопада не завергавшегося по каменным ступеням Мадлен думала, что от его шума у нее лопнут уши. Обогнули оранжерею, в воздухе снова запахло фруктами, повсюду били фонтаны. Этой воды хватило бы, чтобы отмыть половину завшивленного Парижа. Такого изобилия воды она еще не видела. Сквозь шум струй слышались звуки струнного квартета, исполнявшего какую-то песню. Лабиринт оказался живой изгородью из кустов берючины, посаженных строгими рядами. Дю-Оссе, не шага, вела Мадлен вдоль зеленых стен, мимо золоченых статуй Эзопа и Купидона и целого стада бронзовых животных. Так они вышли к фонтану, окруженному множеством птиц. Вскоре Мадлен поняла, это были не настоящие птицы, а искусно раскрашенные фигурки ласточек, стрижей, воробьев, малиновок, на которых свирепо поглядывала сова. Из-за изгороди вышла женщина в сиреневом платье с сиреневым зонтиком и крошечной собачкой. Это была мадам де Помпадур. «Благодарю, Осе, вы свободны». Женщина кивнула и пошла обратно. Помпадур опустил на землю скулящую собачку. Ну вот мы и снова встретились, моя мушка. Она улыбнулась, но глаза глядели холодно, излучая странный блеск. Ты ведь не знала, что это окажется она? Нет, совсем не знала. На мгновение Мадлен вновь охватила оторопь, как вчера при виде Вероники, превращенной в диковинную куклу. Как ты думаешь, что могло толкнуть доктора Рейнхарда на создание такой куклы? это ведь «Ненормальная затея. Согласна?» «Горе порой сильно меняет людей», — чуть подумав, ответила Мадлен. «Я это прекрасно знаю, однако нахожу особо странным, учитывая, что Вероника умерла совсем недавно. Какими были отношения Рейнхарта с дочерью?» «Мадам, я не совсем понимаю ваш вопрос», — ответила Мадлен, не зная, насколько откровенно ей стоит быть с помпадур. Меня интересует, насколько они были близки. Если не ошибаюсь, она работала вместе с отцом, и он ее обучал? Да, мадам. Почему королевскую фаворитку это так интересует? Рейнхард не из тех, кто допускает до себя людей, в том числе и дочь. Вероника десять лет провела в монастырской школе, вдали от отца. Это мне известно. Помпадур помолчала, затем спросила. «Скажи, ее смерть сильно по нему ударила?» «Кажется, да». Он еще больше замкнулся в себе. «Кажется, да? То есть ты не уверена, так ли это было на самом деле?» Мадлен кусала нижнюю губу. Можно ли делиться с Помпадур недавно появившимися мыслями, рассказывать о картинах, поднимавшихся из бездонной ямы воображения? Ей вдруг показалось, что мадам де Помпадур открыла ей черепную коробку и заглянула внутрь. «Какие подробности смерти Вероники тебе известны?» «Очень немногие, я лишь знаю, что ее сбила карета. Кучера так и не нашли». «Что еще?» «Больше ничего. Но ты подозреваешь, что тут не все так просто. Ты сомневаешься, рассказывать ли мне, поскольку считаешь эту тему опасной». «У этой женщины ум работает быстрее, чем у карточного шулера», — подумала Мадлен. «Поначалу я боялась, что Веронику похитил человек, ну, тот, кто похищает парижских детей. Однако сейчас ты так не думаешь. Я даже не знаю, что и думать». Мадлен хотелось чтобы кто-то ей рассказал, поскольку собственные мысли были нелепыми и пугающими. «Мушка, начнем вот с чего». Кто тебе рассказал о смерти Вероники? Откуда исходила вся эта история? История? Неужели трагедия с дочерью Рейнхарда всего лишь история? Мне рассказал доктор Рейнхард. Мне и другим слугам. Он ходил на опознание тела. А его уведомила полиция? Наверное. Доктору передали записку, чтобы он немедленно шел в бас-жоль. «Ты видела записку?» «Нет». Она ведь и не подумала взглянуть. Какая дура! В тот момент Мадлен была настолько расстроена исчезновением Вероники, что забыла о своей всегдашней бдительности и наблюдательности. Ее тогда словно подменили. Помпадур кивнула. Прищуренные глаза продолжали внимательно смотреть на Мадлен. «Все это ужасно. Такая...» «Невосполнимая потеря». Помпадур как-то странно улыбнулась и, склонив голову набок с любопытством посмотрела на Мадлен. «Скажи, откуда у тебя этот шрам на лице?» «Правильнее спросить не так. Кто тебя им наградил?» «Клиент?» В Мадлен вспыхнули щеки. «Помпадур знает. Сама, будучи величайшей куртизанкой, она знает, кем была Мадлен». Знает все или почти все? Да, мадам, очень давно. Маркиза кивнула. Эти мужчины, они знают, где нас побольнее ударить. А сейчас тебе пора возвращаться к хозяину. В час он снова будет показывать куклу. Второе представление состоялось в той же гостиной, что и вчера. Стены, увешаны шпалерами, серебряные зеркала тяжеловесные портреты надменных королевских особ в бархатных одеждах. У Мадлен Версаль одновременно вызывал восхищение и отвращение. Гостиные, сверкающие золотом, знать, усыпанное драгоценностями, лакеи в пудренных париках, свой особый суетливый мир. И всего в нескольких лье люди умирали от голода. Схожее чувство Мадлен испытывала и кукле. Что-то заставляло ее снова и снова смотреть на творение Рейнхарда, и каждый раз ее обдавало страхом. Ей хотелось, чтобы кукла исчезла. С места, куда ее поставил Рейнхард, она видела лишь спину куклы. возникало ощущение, будто это ее хозяйка сидит за столом, готовая обмакнуть перо и начать писать. Подойти ближе ей было невыносимо. Видеть, как кукла дышит и двигается, когда настоящая Вероника лежала в гробу, замороженная во времени. Ощутив на себя чей-то взгляд, Мадлен повернула голову. Это была мадам Помпадур, сидевшая рядом с длинноносом придворным в коротком белом парике. Глаза Мадлен и фаворитки встретились, и на мгновение она почувствовала взаимопонимание, возникшее между ними. Они обе выдержат это зрелище, обе будут делать вид, хотя и знают, увиденное кажется не только странным, но и нелепым. Остальные зрители не испытывали никаких тревожных чувств. Второе представление прошло столь же гладко, как и первое. Напыщенная знать была очарована и удовлетворена, а король благодушно улыбался, наблюдая за придворными. Первое послание, написанное куклой, показалось Мадлен бессмысленным, но очень понравилось высокородной толпе. Я мыслю, следовательно, существую. Она еще и философ, произнес мужчина, сидящий рядом с Помпадур. И это невольно заставляет нас задаваться вопросами. Если машина способна действовать как человек, если ее можно сделать равной человеку по уму, тогда что остановит машины? Королю эти слова не понравились. Он хмуро посмотрел на Длинноносова. «Мсье Вольтер?» Можете сколько угодно считать машину умной, но у нее по-прежнему нет души, и никакие хитроумные механизмы не наделят ее душой. Думать, будто машина способна стать опасными, это несерьезно. Мы всегда сможем управлять ими». Придворные зашептались. вальтер поклонился, хотя чувствовалось, королевские слова его не разубедили. «Несомненно, Ваше Величество, несомненно!» Ваше понимание превосходит мое, и мне остается лишь подчиниться. Словно в подтверждение своего ума, кукла написала загадку. Я не жива и не мертва. Кто же я? «Призрак!» — крикнула женщина, чьи волосы были покрыты фиолетовой пудрой. Послушался смех и жутковатые причмокивание знатной толпы, разгоряченной вином. «Моя жена в постели!» крикнул кто-то из задних рядов. Снова смех и рукоплескание. Нервозность Мадлен возросла вдвое, не жива и не мертва. кокла точно описывала свое состояние. Жизнь, которая не являлась жизнью. Это состояние вызывало у Мадлен дрожь и не давало спать по ночам, пронизывая страхом. Впрочем, толпа придворных не разделяла тревог Мадлен. Они весело переговаривались друг с другом, женщины обмахивались веерами, пили вино и наслаждались представлением. И только один человек стоял неподвижно, как статуя. Боже, это был Камиль. Мадлен впилась ногтями в мякоть ладоней. У нее заколотилось сердце. Должно быть, он услышал протворение Рейнхарта и пришел оценить собственными глазами. Покажет ли он, что Мадлен ему знакома? Сейчас полицейский ее совсем не замечал, он пристально смотрел на куклу и не улыбался. После представления, как Мадлен и ожидала, он подошел к Рейнхарту. Камиль дождался, пока зрителей вдоволь наохаются и наахаются, восторгаясь машиной, глядя на куклу сквозь лорнеты и задавая тупые вопросы. Тогда он приблизился и взял куклу за руку, как прежде это делал король. «Что ж, это нечто!» Камиль улыбнулся Рейнхарту и краешком глаза посмотрел на Мадлен. «Скажите, доктор, как вам удалось сделать куклу настолько реалистичной? Каким образом вы сделали ее похожей на живого человека?» «Месье, чтобы создавать автоматы, похожие на живых существ, я много лет учился», — ответил Рейнхард. Камиль почесал подбородок. Он продолжал смотреть на куклу. «Да-да, но ведь это не просто человекоподобная кукла. У нее есть вполне конкретный образец. Я прав, доктор?» У Рейнхарда напряглась челюсть. Несколько лет назад Жак Дуэвакансон изготовил флейтиста. Я пошел дальше. Моя кукла дышит, плачет и позволяет мне управлять ее движениями. «Я никогда не видел механического флейтиста, а вы, мадемуазель?» — спросил Камиль, поворачиваясь к Мадлен. Она покачала головой, досадуя на покрасневшие щеки. «Нет, месье, я всего лишь служанка доктора Рейнхарта». Камиль вновь посмотрел на куклу и потрогал ткань ее платья. Наверное, он понял, чье это платье. «Да, это было лучшее платье Вероники». К доктору Рейнхарту подошел еще кто-то и начал задавать вопросы. Камиль стоял рядом с куклой и Мадлен. «И что ты обо всем этом думаешь, служаночка доктора Рейнхарта?» — тихо спросил он. «И почему не сумела вовремя разнюхать, что он создает?» «Потому что он все тщательно прятал. Клянусь вам, я старалась изо всех сил, но он добавил на дверь новые замки и запирал окна. Я не могла проникнуть в мастерскую». Он работал почти бесшумно. Было невозможно угадать, что он там делает. Камиль встал к ней чуть ли не впритык. Вид у тебя изможденный. Заболела, что ли? Я вполне хорошо себя чувствую. Нет, тебя одолевают те же мысли, что и меня. Ты думаешь, кем является человек, сделавший движущуюся модель собственной дочери, и на что еще он способен? Камиль опять посмотрел на куклу. «Какие волосы! Точно такого же цвета, как у нее!» Мадлен кивнула, чувствуя, что начинает дрожать. Камиль коснулся волос куклы и потер прядь между пальцами. Когда он это делал, перед глазами Мадлен отчетливо всплыл механический кролик, облаченный в белоснежную шкурку Франца. «Вот я и думаю», — произнес Камиль, буравя Мадлен взглядом. «Вот я и думаю». Ночью Мадлен приснилась, будто она — золотистая канатная плесунья автомат Вероники. Девочка, что подпрыгивала и вновь опускалась на канат. Во сне ей удалось вырваться из шкатулки. Она выпорхнула оттуда, словно птичка, заказанная мадам де Помпадур. Мадлен шла, а затем и бежала по лабиринту коридоров, зная, что за ней кто-то гонится, На бегу она превратилась из механической куклы в настоящую девочку с длинными каштановыми волосами и стоптанными кожаными сапогами на ногах. Она бежала по таинственным Версальским переходам. Вскоре с ней опять случилась перемена, и Мадлен увидела себя девчонкой с улицы Тевино, тощей и испуганной. И бежала она уже не по Версальским коридорам, а по узким переулкам парижских трущоб. Над ней нависали высокие дома, Сзади слышался грохот копыт, в висках стучала возбужденная кровь. Мадлен проснулась на рассвете. Голова гудела. В комнату струился серый свет раннего утра. Девушка подумала о рисунках клетки, виденных несколько месяцев назад, и о разноцветных стеклянных глазах. Потом ей вспомнился стол, на котором сох странный материал, очень похожий на человеческую кожу, Ей показалось, что беленые стены комнатки задвигались. А вдруг это Рейнхард похищал парижских детей? Они требовались ему, чтобы сделать куклу. Вдруг дети служили ему для тех же целей, что и кролики, куры, или летучие мыши. Для постройки машины. Он узнавал то, что ему требовалось, и потом избавлялся от детей, как ранее избавлялся от животных и птиц. Тогда понятно, почему Рейнхард Похищал детей разного возраста, пола и цвета кожи. Он старался найти точный человеческий обращик, повторяя то же, что ранее проделывал с двумя кроликами и тремя гусями. Как бы ни пыталась Мадлен обуздать свои мысли, не дав уму достичь самых глубин тьмы, она все равно вспоминала Веронику, положенную в гроб с особой тщательностью. Вдруг Рейнхард решил, что самым идеальным обращиком станет его дочь. Вдруг он ее убил, дабы затем воскресить в облике движущейся дышащей куклы